Пятый этап. Награда и релакс. Надеюсь, вы поработали над собой, и у вас все получилось. Теперь нужно похвалить себя за это и подарить себе что-то приятное. Что-то, что вы давно хотели себе купить или сделать, но всегда откладывали. Что-то, что вы на самом деле можете себе позволить, но жадничаете. Например, вы давно хотели новое платье, покрасить крыло машины или записаться в спортзал и так далее. Но либо не было времени, либо на это жалко денег. Вот сейчас самое время сделать это. Ваше бессознательное, если вы порадуете себя таким образом, будет более охотно продолжать сотрудничество по избавлению от привычки курить. Хорошие результаты не заставят себя долго ждать. Кроме приятного подарка для себя, сделайте небольшой перерыв в пару дней, разрешая себе не отслеживать те моменты и ситуации, в которых вы отказались курить. Постарайтесь не думать об этом пару дней, разрешая себе жить как прежде, не заставляя себя что-то определять, менять и так далее. После вернитесь к книге и запишите, как прошли эти несколько дней, какие были чувства, мысли и действия.